Такое удовольствие Екатерина Павловна доставляла мне, по крайней мере, два или три раза в год, а иногда поводом увезти меня днём с работы было и другое. Например, она звонила мне и говорила... Сегодня в 12 часов в Малом театре будет генеральная репетиция пьесы «Мещане», и я заеду за вами. В спектакле «Мещане» роль молодой девушки играла, к моему уделению, Таня Семичева, дочь друга Бабеля, наездника Николая Романовича Семичева. Со дня ареста Бабеля Семичевы ни разу не позвонили мне. В тот год все боялись за свою жизнь. Если у Екатерины Павловны были билеты на вечерний спектакль, и она хотела взять с собой именно меня, она звонила днем и предупреждала об этом. И я после работы прямо со службы или уже из дома приходила к Екатерине Павловне, и мы уезжали в театр. Это тоже был не так уж часто, обычно зимой. По дороге в театр и обратно я расспрашивала Екатерину Павловну о внучках, и она рассказывала мне о них, об их поклонниках, а позже и о мужьях. К замужеству Марфы и Дарьи Екатерина Павловна, как мне казалось, отнеслась спокойно. Дарья, работавшая в театре вахтангова вышла замуж за Сашу Граве, артиста того же театра. И я знаю, что Екатерине Павловне нравился этот молодой человек, и особенно его родители, которые бывали в гостях у Екатерины Павловны. Марфа вышла замуж за Сергея Берию, сына главного МГБшника Советского Союза Берия, и переехала жить в ту семью. Еще когда Сергей ухаживал за Марфой, Екатерина Павловна иногда морщилась от повадок этого молодого человека, которому можно было иметь машину, моторную лодку, приходить к ней в дом с медвежонком или купаться в Москве-реке, вместе, где запрещено это делать всем другим. С другой стороны, он был недурен с собой, окончил институт связи в Москве и был неплохим инженером. Екатерину Павловну в дом берия приглашали на каждый воскресный обед. И однажды я спросила, не может ли она узнать у Берии о судьбе Бабеля. Она ответила, и без вашей просьбы я как-то обратилась к нему, и он мне ответил, что деловых разговоров в доме не ведет. просил для этого приходить к нему на прием в рабочее время. Насколько бы я ни звонила Берии в МГБ, в его секретариате отвечали, что он занят, что он уехал и прочее. И я поняла, что он не хочет принимать меня вообще». И Марфа предупредила Екатерину Павловну, что Берия самым строгим образом запрещает задавать ему вопросы такого рода. Жена Берия и мать Сергея, Нина Таймуразова на гагачкоре, по словам Екатерины Павловны, была симпатичная и скромная женщина, имела образование агронома. Шли годы, у Дарьи был уже славный мальчик Максима и красивая голубоглазая девочка Катя. У Марфы две дочери, Нина и Надежда, обе очень хорошенькие. По внешнему виду Нина была настоящей грузинкой, типа Белла по Лермонтову, а Надя — в мать, и обещала стать красавицей, как и Марфа. Девочки весной и летом жили на даче Берия, осенью и зимой их иногда привозили к Екатерине Паумне, где я видела их два раза». Настал 1953 год, в марте умер Сталин. Все считали и очень боялись, что его место займет Берия, как самый влиятельный и близкий к вождю человек. Но оставшиеся члены ЦК партии, по всей вероятности, особенно боялись Берия и расправились с ним, спасая свои жизни». По этому поводу в Москве ходило много слухов. Кто-то слышал, что Берия был застрелен генералом Жуковым на первом же без Сталина заседании ЦК партии. Другие говорили, что он был арестован и в тюрьме расстрелян без всякого суда. Слухов всяких было много, как о болезни и смерти Сталина, так и о смерти Берии. Временно главные роли в ЦК заняли Маленков и Хрущев. Арест и расстрел Берии касался семьи Екатерины Павловны Пешковой, и когда она в первый раз после этого пригласила меня к ней зайти, то рассказала, что сына Берии, Сергея, арестовали тоже. Жену Берии и Марфу, беременную в третий раз, заключили под домашний арест на его даче. Дача была оцеплена милицией или, скорее, войсками КГБ, и они не выходить оттуда, не входить туда никому не разрешали. Екатерина Павловна сильно переживала за Марфу, но не бездействовала. Каким-то образом она узнала, что Сергея проверяют, и если окажется, что он не знал о делах своего отца, то его могут освободить. А кроме того, Екатерина Павловна добилась, чтобы фамилии девочек марфа были изменены на Пешковых. Марфа при замужестве свою фамилию не меняла. Помню, что по поводу замены фамилии она обращалась к Маленкову. Он же разрешил сыну Берии взять фамилию своей матери – Гагачкуре. Через несколько месяцев Сергея освободили и предложили вернуться в свою организацию по связи в городах Свердловске или Киеве. Сергей Гагачкори выбрал Свердловск и уехал туда работать. Марфа должна была переехать к нему с девочками и новорожденным сыном, которого тоже назвала Сергеем, переехать после того, как муж там устроился с квартирой, и маленький Сережа немного подрастет. Обо всем этом мне рассказала Екатерина Павловна. Через какое-то время Марфа с детьми и няней уехали в Свердловск, и Нина пошла там в школу. Учреждение Сергея было расположено на окраине Свердловска. Там же в новых домах были и квартиры и школа. Марфа ужаснулась тому, что в школе нет должной дисциплины. Дети дерутся и ругаются матом, многие учителя полуграмотны. Эта школа совсем была не похожа на ту 125-ю, где училась в Москве Марфа. И, выдержав неделю, она забрала Нину из школы и сказала, что не учить детей в такой школе, не жить в таком месте она не может. Забрав детей, Марфа уехала в Москву. Екатерина Павловна рассказала мне, что на школьной тетрадке, где было написано «Нина Пешкова», девочка рядом с фамилией написала букву «Б» с точкой. Что думала бедная Нина? Она знала, что ее фамилия была Берия, а теперь вдруг Пешкова. Рассказав мне это, Екатерина Павловна замолкла и задумалась. Однажды Екатерина Павловна позвонила мне и сказала, «Приходите, у меня будут дочери сэра Чернова с мужьями». Приехали из Парижа как туристы хотя с вами познакомиться. По дороге я прошу вас зайти в магазин и купить свежий хлеб, масло и сыр двух сортов. В доме ничего нет. Я купила кусок масла, большие куски швейцарского и голландского сыра, а вместо хлеба 10 свежих, еще теплых калачей. Мы порезали сыр, разложили все на столе, чай в чайнике и кофе в кофейнике поставили на подносе возле Екатерины Павловны. Пришли гости Ольга Викторовна с мужем Вадимом Леонидовичем Андреевым, сыном писателя Леонида Андреева, и Ариадна Викторовна с мужем Владимиром Брониславовичем Сосинским. Еще до их прихода Екатерина Павловна мне рассказала, что Чернов был женат на Ольге Елисеевне Колбасиной. Она происходила из богатой семьи, однако была революционеркой. От первого брака она уже имела двух маленьких дочерей, Наталью и Ольгу. Кажется, они были близнецами, похожими друг на друга, но не настолько, чтобы их нельзя было разложить. лечить. Когда Ленин выслал Чернова из Москвы, за границу Ольгу Елисеевну арестовали и поместили в тюрьму в городе Ярославле. Двух ее дочерей тоже забрали. Ексерина Павловна, узнав об этом, тут же выпросила девочек к себе и принялась хлопотать об освобождении их матери. Хлопоты через какое-то время увенчались успехом, и Ольга Елисеевна с дочерьми смогла уехать из Парижа к своему мужу. В Париже у Черновых родилась дочь, которую назвали Ариадной. И вот у Екатерины Павловны я познакомилась с двумя дочерьми Ольги Елисеевны Черновой, Ольгой и Ариадной, тоже с их симпатичными мужьями. Мне было только еще одной дочери Натальи и ее мужа Давида Резникова, с которыми я познакомилась позже. К тому времени у всех дочерей Чернова были взрослые дети, у Андреевых дочь Ольга и сын Александр, у Сосинских два сына, Алексей и Сергей. В тот вечер мы очень хорошо и интересно провели несколько часов. Все с аппетитом угощались мягкими калачами, маслом, сыром и, по желанию, чаем и кофе, которые разливала Екатерина Павловна. Прощаясь, Владимир Леонидович, а за ним и все остальные, захотели продолжить наше знакомство, и я пригласила их прийти ко мне в ближайшее воскресенье вечером. Раздумывая над тем, чем не угостить гостей, я решила оправдать свою фамилию и к вину напечь пирожков с мясом, а к чаю приготовить яблочный пирог. К приходу гостей на столе стояло блюдо с маленькими пирожками, которые возвышались большой горкой, так как их было много. Пирожки были теплые такие вкусные, что гости пришли в восторг. Горка пирожков начала уменьшаться, пили вино, разговаривали, несколько раз делали перерыв, но потом руки одна за другой вновь тянулись за пирожками. Гость даже стеснялись, смеялись друг над другом, что не могли оторваться от пирожков. А когда их на блюде осталось всего несколько штук, я принесла яблочный пирог и чай. Много было рассказов о том, как молодые люди познакомились друг с другом и как проходила их жизнь. Когда в России произошла Октябрьская революция, писатель Леонид Андреев со своей семьей жил в собственном доме в Финляндии. Жить там становилось все труднее, нависла угроза голода, и Вадим Леонидович после смерти своего отца в 19 году решил уехать в Константинополь. Победа Красной Армии над Белой, в частях которой служил совсем молодой Владимир Сосинский, заставила его бежать из Крыма на Кавказ, в Сухуми. Он сел на пароход и отплыл в Константинополь. Там Сосинский узнал, что в городе создана гимназия, чтобы молодые люди из России, не успевшие закончить свое образование, могли получить аттестаты зрелости. Главное – это что привлекало в гимназию, возможность там кормиться, а может быть и жить. В этой гимназии Сосинский познакомился и подружился с двумя такими же юношами, каким был он сам. Один был Вадим Андреев, а другой Давид Резников. Из Константинополя молодые люди вскоре уехали в Париж. и Там каким-то образом познакомились с семьей Чернова и впоследствии женились на трех его дочерях. Резников на Наталье, Андреев на Ольге, а Сосинский взял в жены младшую дочь Ариадну. В годы моего знакомства с ним Сосинский Лосинский жил в США, где Владимир Брониславович работал в Организации объединенных наций, а сыновья их учились в школе, Андреевы жили в Швейцарии, Вадим Леонидович работал в Комитете 18. Когда в Москву из Лондона приехала Мария Игнатьевна Бутберг, Екатерина Павловна мне позвонила и сказала, хотите познакомиться с последней женой Алексея Максимовича, марии игнатьевны тогда приходите вечером. Кстати, писатель Леонид Леонов придет. и принесет свою новую повесть Евгения Ивановна. Он хочет, чтобы Мария Игнатьевна сказала ему свое мнение о герое этой повести, а правильно ли он его изображает. Я, конечно, пришла, и чтение состоялось. У Марии Игнатьевны не было серьезных замечаний, так две-три поправки. Когда Леонов ушел, Мария Игнатьевна обратилась ко мне и сказала, что хотела бы со мной встретиться и поговорить. Остановилась она в тот приезд не у Екатерина Павловны, а у Надежды Алексеевны Пешковой. Мне она не позвонила, и разговор не состоялся. А для меня осталась загадкой о чем она хотела со мною говорить». Наверное, год спустя после реабилитации Бабеля начали освобождать заключенных из лагерей, и я у Екатерины Павловны познакомилась с Ириной Калистратовной Гогуа, 18 лет отсидевшей в лагере. Через несколько дней после этого знакомства мы столкнулись с ней у окошечка нотариальной конторы на улице Кирова, и я, и она делали там копии со справок о реабилитации. Я со справки Бабеля, она со своей. Между нами возникла симпатия, мы сразу подружились и общались до самой ее смерти. «По-прежнему я бывала у Екатерины Павловны, больше в московской квартире, реже на даче в Барвихе. Однажды, когда мы с Екатериной Павловной сидели в столовой, она вдруг встала и молча вышла, а потом принесла две маленькие фотографии, сказав, возьмите эти фотографии, здесь первая жена Бунина, Анна Николаевна цакне вы моложе меня, и у вас эти снимки дольше сохранятся». «Фотографические снимки Анны Николаевны цакне в том возрасте, когда она была женой Бунина, у меня хранятся до сих пор. Я когда-нибудь передам их в музей Бунина». Как-то раз весной Екатерина Павловна пригласила меня провести выходной день в Барвихе и взять с собой Лиду. На даче вместе с ней жил Михаил Константинович с Катей. Происхождение Кати было связано с романтической историей. Об этом мне рассказала много позднее Ирина Калистратовна Гогуа. Михаил Константинович, будучи другом Екатерины Павловны, влюбился в ее секретаршу Татьяну Александровну. И в результате этого романа родилась девочка. В честь Екатерины Павловны ее назвали «Екатериной». Пешкова поселила Татьяну Александровну в своей квартире, всячески опекала и мать, и дочь. Сам Михаил Константинович остался, как казалось, всем равнодушным к этому событию. Во всяком случае, жениться он не захотел. Но когда Кате было уже 9-10, у него возникли отцовские чувства, и он стал брать девочку с собой на дачу к Екатерине Пауновне. Гулял с ней и всячески баловал. В тот день, когда я там была с Лидой, Михаил Константинович захотел сняться с девочками, со мной и с Екатериной Пауновной. Я сняла Михаила Константиновича с Екатериной Павловной и Катей, потом с двумя девочками, и Екатерина Павловна щелкнула аппаратом, когда на скамейку передачи он усадил меня, Лиду, Катю и сел сам. А потом сказал, ну вот меня не будет, а у вас останутся эти фотографии. Я удивилась, но не придала значения этим словам. За обедом он был, как всегда, веселым, выпил две свои обычные рюмки водки и заставил меня выпить с ним рюмку к неудовольствию Екатерины Павловны, не пьющей водки совсем. К осени я узнала от Пешковой, что Михаил Константинович болин и когда приехала на дачу, то убедилась в этом. Екатерина Павловна была очень к нему внимательна, и если в саду он со мной разговаривал, она вмешивалась и просила меня не поддерживать разговора, потому что ему трудно было много говорить. Он начинал задыхаться». Вскоре дача Екатерины Павловны сгорела. Говорили, что пожар произошел от неисправной электропроводки в буфетной, маленьком помещении, из которого вела лестница на второй этаж. В буфетной в низком шкафу хранились крупы, сахар, чай, кофе, печенье, а на шкафу стояли самовар, чайник, кофейник и электрическая плитка – Пожар в буфетной сразу же перекинулся на низ лестницы. Наверху никого не было, в угловой комнате нижнего этажа, дверь которой выходила в буфетную, спали «Михаил Константинович и Катя». Им, как мне помнится, пришлось выбираться через окно. В своих комнатах на нижнем этаже ночевали Екатерина Павловна и домашняя работница Лина. Позже Екатерина Павловна много говорила, что жалеет не столько о даче, сколько о фотографиях любимых друзей, о подаренных картинах, о книгах с автографами писателей, о всех тех, не очень, быть может, ценных, но милых, для нее вещах, которые наполняли дом с давних пор. И в этот же год из ее московской квартиры украли все золотые вещи, Позвонили в дверь, и когда Лина открыла, ворвалась группа цыганок с новорожденным ребенком. Они попросили воды и стали перепеленывать ребенка в передний на столике Пока Лина ходила на кухню, за водой кто-то из цыганок пробрался в столовую и, открыв дверцу у секретера, вытащил все золотые вещи. Это был уже известный в Москве прием, об этом много говорилось в то время. Екатерина Павловна сказала мне, что среди золотых вещей были и часы, и брошка и кольца, но особенно ей жаль было... «Обручальных колец» и Алексея Максимовича, и ее. С Алексеем Максимовичем, которого она называла просто алёшей часто были связаны все ее рассказы. Во всех снах, которые она мне пересказывала, всегда появлялся Алексей. Видела она его очень ясно, в чем был одет, как выглядел, о чем спрашивал, что ей говорил. Было очевидно, что Екатерина Павловна в своей жизни любила только этого человека. Михаил Константинович умер от рака легких вскоре после пожара дачи. Во время похорона на Вадевичьем кладбище Екатерина павлов сказала только одну фразу. Он был мне настоящим другом. Однажды она мне сказала, что в Одессе будет проходить конференция, посвященная Горькому, и ее туда приглашают, и обратилась ко мне со словами. Мне помнится, что вы собирались в Одессу по поводу памятника отцу Бабеля. Если вы со мной поедете, то я скажу одесситам, что приеду не одна, а с вами, чтобы они оформляли железнодорожные билеты и гостиницу на двоих. Я ей сказала, что хочу поехать. После этого разговора прошла, наверное, неделя, и вдруг Екатерина Павловна мне звонит и спрашивает, «Вы раздумали ехать в Одессу?» Я ответила, что нет, не раздумала, что ждала от нее звонка, когда надо выезжать. Тогда она мне говорит, «Нет, вы удивительная женщина. Другая на вашем месте десять раз позвонила бы, чтобы посоветоваться, что надеть, что взять с собой, куда и что в дорогу, а вы неделю молчите». В Одессу мы поехали поездом. Когда подъезжали к Одесскому вокзалу, к нам в купе вошел пожилой проводник, как-то узнавший, что едет вдова писателя Горького, рассказал Екатерине Павловне, что виделся с Горьким в Одессе еще в восемнадцатом году. Екатерина Павловна была от тронута вниманием этого человека. В Одессе нас поселили в лучшей гостинице, лондонская, в большом номере на первом этаже. Кровать стояли рядом, разделённой тумбочкой. На другой день после приезда, когда мы обедали в ресторане гостиницы к нам неожиданно подошёл рыжий молодой человек и сказал, врываться во время обеда не блеск, Затем объяснил, что со мной хотел бы поговорить директор книжнего издательства. Мы закончили обед, и я отправилась с молодым человеком в издательство. Разговор касался издания в Одессе произведений Бабеля, Конармии, Одесских рассказов и других, которые мне удалось собрать за время после реабилитации Бабеля, и которые при его жизни печатались в разных журналах. Договорились, что я из Москвы пришлю им рукописи. Вернувшись в гостиницу, я застала Екатерину Павловну, стоявшей на подоконнике Большого... окна, она пыталась открыть форточку. Я испугалась за нее, помогла ей слезть и сама без труда открыла ее. Екатерине Павловне все еще хотела сделать все самой Вечером за нами заехала машина, и мы поехали на конференцию, организованную Одесским университетом. Екатерина Павловна усадили в президиум, меня попросили тоже быть в президиуме, я села сбоку. На сцене стоял большой фотографический портрет Максима Горького. С докладами о творчестве Горького выступили несколько сотрудников университета. А когда выступила Екатерина Павловна, то сразу же начала говорить о том, как Горький любил Бабеля, какой он был обаятельный человек. Горький отличал Бабеля от всех других писателей, считал его самым талантливым, говорила Екатерина Павловна о том, как она сама любила и дружила с ним. Я просто удивилась, что она говорит не о Горьком, а о Бабеле, и так долго, мне было даже как-то неудобно от этого. Вечер закончился, меня окружили студенты университета, я им сказала, что завтра собираюсь на кладбище, чтобы на памятнике отцу Бабеля заказать надпись «Писатель и Эбабель 1894 дальше дата не определена. Я хотела оставить незаполненной дату его смерти, так как не верила той дате, которая мне сообщили тогда в прокуратуре и в районном ЗАГСе. Группа студентов захотела сопровождать меня на кладбище, и мы условились, что утром они за мной придут в гостиницу. А когда мы с Екатериной Павловной собрались уходить с конференции, то оказалось, что у нее пропал чудный пушистый и длинный шарф черного цвета, который ей недавно привезла из Лондона Мария Игнатьевна Бутберг. О потере шарфа Екатерина Павловна очень горевала, так как шарф ей нравился и был действительно нужен. а Кроме того, это был подарок Марии Игнатьевны. Когда на следующее утро я пришла на кладбище, меня ждала неожиданная встреча. Известный персонаж Бабеля, Арья Лейб, все еще жил в Одессе в то время. Он похудел, на нем была та же ермолка и узкое допят пальто, застегнутое на все пуговицы. Он встретил меня у кладбищенских ворот и спросил, «Вы к Бабелю, мадам?» Ария Лейб показал мне памятник отцу Бабели сказал, «Это был хороший еврей, мадам». Перед самым отъездом из Одессы Екатерина Павловна сказала мне, что хотела бы повидать Анну Николаевну Цакне. Я позвонила Анне Николаевне и договорилась с ней о встрече. Мы застали ее сидящей на постели, и я поразилась тому, как изменилась она с тех пор, как я видела ее в последний раз. Она уже почти не могла ходить и сказала нам, что вынуждена переехать в дом престарелых. Екатерина Павловна заговорила о письмах Бунина к ней, что их надо бы передать в литературный музей. Анна Николаевна ничего не ответила на это. Скоро мы попрощались с ней и ушли, а затем мы уехали из Одессы. Много позже от кого-то из одесситов я узнала, что после визита екатерины Павловна Анна Николаевна сожгла все письма Бунина. Новая дача в Барвихе долго не строилась после пожара. Союз писателей обещал это сделать, но все откладывал. Мне кажется, дача была построена только спустя три или четыре года. Я была на этой новой даче всего один раз. Екатерина Павловна, как обычно, заехала за мной днем на работу и увезла меня, сказав, что вечером мы вернемся. Новая дача была уже не тем уютным домом екатерина Павловны. Принадлежала она Марфе и Дарье с их мужьями и детьми. Марфа занимала нижний этаж дачи, Дарья — верхний. где была комната Екатерина Павловна, я так и не узнала. После поездки мы пообедали на маленькой террасе при кухне и пошли с Екатериной Павловной в сад. Погуляв по саду, вышли в ту часть, где раньше сажали картофель и овощи, и сели там на солнышке на какие-то доски. Екатерина Павловна сказала, как здесь хорошо, почему мы никогда не приходили сюда раньше? Мы помолчали, наслаждаясь воздухом, свежим, ароматным, какой бывает уже осенью. Екатерина Павловна вдруг сказала, что... Не любит этой дачи. Внучки вместе со своими уже другими мужьями и детьми живут раздельной жизнью и не очень дружат между собой. каждая ведет свое хозяйство. Сторож не знает, кому должен подчиняться и дерзит. Все здесь совсем не такие, как были раньше. Мы сидели на этих досках довольно долго. Нам не хотелось уходить. Потом вернулись на ту же кухонную террасу, где мы обедали. Выпили по чашке чая и уехали в Москву. Бывало ли на этой даче Екатерина Павловна еще, я не знаю. В 64-м году отмечалось 70-летие Бабеля. Екатерина Павловна захотела пойти со мной на вечер в Дом литераторов на улице Герцена. Мои друзья Казарновские на своей машине заехали за мной, Лидой, а потом за Екатериной Павловной. Подъезжая к Дому литераторов, мы увидели, что улица Герцена заполнена народом, стремящимся попасть на вечер памяти Бабеля. Машину пришлось остановить в некотором отдалении от входа, и, оберегая Екатерину Павловну от толпы, мы с большим трудом добрались до места». В этом зале мы сели на оставленные для близких и друзей Бабеля места во втором ряду, так как ни она, ни я не любили сидеть в первом. После вечера мы отвезли Екатерину Павловну домой, и я поднялась с ней на четвертый этаж, так как лифт не работал, что часто бывало в ее доме. Я попрощалась с Екатериной Павловной, не зная того, что это была моя последняя встреча с ней. В этом же 1964 году я уехала в Одессу на конференцию, посвященную литературе 20-х годов. А когда вернулась, Екатерина Павловна в очень тяжелом состоянии была в кремлевской больнице. Тем не менее, она еще раз возвращалась домой, но скоро снова оказалась в больнице. а ее состояние я узнавала от Ирины Калистратовны Гогуа. Я не пыталась пойти в больницу, как ходили туда родные, и врачи настаивали на том, что не надо утомлять Екатерину Павловну визитами. Я написала ей письмо о конференции в Одессе, о некоторых докладах особенно интересных, и от Надежды Алексеевны узнала, что она прочла мое письмо и даже сказала, что получила от меня очень интересное письмо. А через несколько дней Екатерина Павловна умерла. Я была на Панихиде, но не помню, где это было. Наверное, в Институте мировой литературы. Там так много было сказано хороших слов о Екатерине Павловне. Козловский спел, сейте, разумное, доброе, вечное. В первый раз я увидела сына Марфы, Сергея, Серго, и залюбовалась им. Мальчик был очень красив, очаровательная головка на длинной шее. Я смотрел на него, и вдруг он пошатнулся и начал падать. Его подхватили на руки и унесли из зала. Он потерял сознание. Кругом говорили, что мальчик нервный, больной и немудрено. Марф носила его, когда арестовали ее мужа, посадили ее под домашний арест. В один миг разрушилась ее благополучная жизнь. Смерть Екатерины Павловны была для меня невосполнимой утратой, вспоминая о ней часто и с большой любовью.